Глава 4. Когда волкодавы организованно покинули Георгиевский зал, ко мне опять в сопровождении родичей подошел император. «Ну что, Алексей, еще раз прими п о з д р а в л е н и е от рода. Держался ты достойно, нас не подвел. Да и не часто вообще п о д о б н ы е встречается, чтобы воин уже после совершенных подвигов на благо о т е ч е с т в у присягу принимал. Да еще и в присутствии своих боевых товарищей. Род Романова гордится тобой». Он окинул взглядом присутствующих, по которым было видно, что они проникли сказанным. ь с Мне же было как-то неудобно подобных слов свой адрес, а император тем временем продолжил. «Насколько я понял, подразделение п л а н и р у ю сейчас отмечать получение наград?» «Да», кивнул я. «Хорошо, тогда мы тебя больше задерживать не будем. Сродом отметим потом, после твоего официального объявления. Ты помнишь про четверг?» «Да, государь, помню», опять кивнул я. Вот на выходные ничего и не планирую. Хорошо сегодня погулять. Он хлопнул меня по плечу и удалился в сопровождении старших родичей. А со мной остались Мария с Варварой, Николай с Александром, которые принялись поздравлять меня по третьему разу. Если сестры быстро выдохлись, то вот братья успокоиться не могли еще долго, разглядывая г е о р г и й на моей груди с плохо скрываемой завистью. И опять мне стало неудобно. Лешка, отметим втроем. Николай глазами указал на орден. Без вопросов, пообещал я. — А мы? — о б и ж н о спросила Маша. — Вы тоже приглашены, — улыбнулся я, Николай с Александром, вздохнув кивнули, обозначая, что н е совсем не против присутствия сестер. Спасибо, — Спасибо, л ё ш к а обрадовалась Мария. — Подарки с нас. И ш а г а я же, а то эти не отстанут, — она осуждающе п о с м о т р е л на Николая с Александром. — Алексей на связи, — Коля протянул руку, которую я и пожал. Потом была очередь Саши, а сестер поцеловал в щечки. — До машины меня решил проводить дед, князь Пожарский. «Лёшка, ты даже не представляешь, как я тобой горжусь», — уже на крыльце сказал он. Глаза старика повлажнели. «Была бы жива твоя мама, она бы тоже гордилась. Езжай с Богом», — он подтолкнул меня к машине. У самой Волги я обернулся и заметил, как дед меня крестит. К горлу подступил ком, и я пообещал себе не забывать старика и навещать его как можно чаще. «Прохор, я надеюсь, ты в избе с нами отмечать будешь?» — уже в машине поинтересовался я у своего воспитателя. «А мне еще в воскресенье Орлов позвонил и приказал присутствовать», — сообщил он. «Понятно», — протянул я. «Слушай, как думаешь, у меня сейчас в подразделении никаких проблем не будет? Ну, ты понял, что я имею в виду. А то вон девушки в ступор при моем появлении впадали». «А как остальные себя вели, ты обратил внимание?» — улыбнулся он. «Я что-то особого подобострасти не заметил», — Прохор откровенно ухмылялся. Не переживай, твои коллеги, конечно, обалдели, когда государь тебя Романовым в о з в а л но потом-то у них все на свои места встало с этими твоими выдающимися способностями. л ё ш к а пойми, ты для них уже давно свой, а после этого освобождения заложников еще и герой, который за них всю грязную работу сделал и в больницу за это попал. К таким вещам во всех военизированных организациях отношения особые, а тут им еще и ордена вручили, по твоей милости. И не абы где, а в Кремле, и не абы кто, а сам император. Взгляд воспитателя стал серьезным. Привыкай, л ё ш к а к тому, что за фамилию Романов тебя будут уважать в любом случае, но еще больше будут уважать за твои дела. Да, в первое время те же самые волкодавы будут привыкать к твоему новому статусу, как, впрочем, и ты сам. А потом все устаканится и будет хорошо. Потерпи только чуток. Потерплю. Чуть расслабился я. Слушай, а ты заметил, как на тебя р е ш е т о смотрел, когда мы с тобой только в Георгиевский зал зашли? Я л ё ш к а все заметил. На лицо воспитателя набежала тень. Меня в свое время на совесть учили. Еще я заметил, с каким восторгом р е ш е т о в на тебя во время принятия присяги и награждений Георгием смотрела. Твою ж мать, вот что еще надо этим бабам? Появляется поклонник в форме тайной канцелярии, вся грудь у которого в орденах, а она, забыв про него, продолжает тащиться от малолетки, который хоть и царских кровей, но с которым ей светит только постель на короткий промежуток времени, а то и вообще ничего. Женщины, что с вами не так? И опять мне было неудобно. Что за день-то такой? Никакой радости от праздника. Прохор, извини. «Ничего страшного, л ё ш к а отмахнулся он, — «повоюем еще? Мне тут Михаил Николаевич напомнил, чтобы ты наследнику к у р а к и н ы х позвонил. Этот у р н и р вашего бильярдного касается». «Спасибо, Прохор, что сказал. Обрадовался я уходу от неприятной моему воспитателю темы. Сейчас разберемся». Открыв сетку, убедился, что это именно наследник Куракинах звонил мне на прошлой неделе набрал его. и з в и н и в ш и й за столь длительную задержку, договорился встретиться завтра, в среду, в в о с часов вечера. «Да, Воробей, вовремя вы с Феофаном в напарнике к камню напросились», — улыбался во весь рот штаб-род мистер Васильев. «Да и пчел не прогадал, а п е к а я пацана». Он повернулся к заместителю командира подразделения. «Вон, гляньте на него, уже сидит и прикидывает, когда же ему подполковника досрочно присвоят». Все волкодавы, сидящие в Икарусе, дружно заржали, в том числе и вышеупомянутые пчелы, в о р о б е й с феофаном. Одни только девушки из женского батальона позволили себе лишь улыбки, до сих пор находясь под впечатлением от награждения в Кремле, осознание того, что с ними вместе служит далеко не последний член императорского рода. Да и присутствие рядом ведьмы не способствовало смеху на подобные темы, учитывая слухи об отношениях, связывающих их командира с камнем. «Что есть, то есть», — отсмеявшись, ответил теперь уже рот мистер Пасек. «Как чувствовал, что шефство над камнем надо брать?» «Да и воробей наш с Феофаном не растерялись, так что теперь вам всем остается только завидовать». ь в о р о б и давай меняться», — заявил Васильев. «Я тоже камню на подбор хочу. Перспективы открываются нехилые. Участвовать будут о л ь к о в серьезных мероприятиях, а там смотришь и ордена, и звания. И я хочу, и я, и я». «Э-э». «Господа офицеры!» — поднялся с одного из передних кресел улыбающийся Смолов. «Вы только не начните к а м н ю с этими просьбами переставать, а то у некоторых ума и наглости хватит!» Он посерьезнел. л и вообще, довожу до вашего сведения, камень в коме больше двух суток провалялся после того, как его на скорую от школы увезли!» и в о л к о д а вы притихли начали переглядываться!» «А насчет пчела, воробья и феофана?» — продолжил подполковник, усмехнувшись. «Кто успел, тот и съел! Теперь завидуйте им молча!» А в ресторане, чтоб все вели себя культурно, без эксцессов. Камень такой же волкодав, как и мы с вами. Всем все понятно?» «Так чего тут непонятного, господин подполковник?» – протянул Васильев. Алексеев в Кремле себя нормально вел, не строил у себя, не вещь что. Остальные поддержали штаброд местродобрительным гулом. «Для нас он прежде всего камень, а уж потом, за забором базы, его императорское высочество, великий князь Алексей Александрович. Не переживай, Борисович, мы все с понятием не подведем». Смолов, успокоившись, кивнул и сел на место. А вот р е ш е т о г о успокоиться не могла совсем. Девушка хоть и сидела ровно и даже улыбалась, умудряясь иногда вполне в тему отвечать на какие-то вопросы, задаваемые ей другими девушками, но он сосредоточиться на чем-то одном была совершенно не в состоянии. Весь сегодняшний день она провела будто на качелях. Сначала на нее произвел огромное впечатление внешний вид настойчивого поклонника, инструктора Белобородова, оказавшегося, ко всему прочему, сотрудником тайной канцелярии, да еще и с таким набором орденов, какой она видела только на фотографиях и портретах высокопоставленных военных. Недаром она его немного побаивалась, не веря своим первым впечатлениям от встречи с этим инструктором. Черная форма канцелярии образ с э т о г о зверя только подчеркивала. Потом девушка переключила свое внимание на стоящего рядом с Белобородовым Алексея и обрадовалась, что он здоров. А уж когда тот принял присягу как великий князь Алексей Александрович Романов, у Решетовой закружилась голова от открывшихся перспектив. Но очень быстро девушка спустилась с небес на землю и с горечью осознала всю пропасть между их положением в обществе. И в Решетовой проснулась гордость, пусть этот Алексей оказался Романовым, да еще и сыном цесаревича, но и она тоже собой кое-что представляет. Станислав с мечами это доказывал? А потом ее опять бросило в другую сторону. И кому она нужна, вся из себя такая геройская? Для замужества этот орден являлся помехой, если только будущий муж не будет военным с боевыми наградами. Как же она в эти моменты люто ненавидела Вяземскую за то, что у той было то, чего не имела сама Решетова. И Алексей, и три боевых ордена, и должность со званием в этом элитном подразделении авторитет среди в о л к а д а в о в А самое главное, чему завидовала девушка – Способности Вяземской всегда и везде сохранять чувство собственного достоинства и полную уверенность в правильности своих действий. И было видно, что качества эти не благоприобретенные, а впитанные с молоком матери. Еще раз осторожно глянув на ведьму, Решет о м ы с л е н н о п р и к а з а л себе собраться и начала настраиваться на ресторан, в котором будет и его императорское высочество. Когда мы с Прохором зашли в избу, в о л к о д а в а за стол еще не садились. Как оказалось, ждали нас. «Алексей, Прохор подошел к нам, Орлов. Проходите, без вас не начинали». Оказалось, что нам с воспитателем генерал приготовил места во главе стола рядом с руководством подразделения. «Садимся», — негромко сказал мне Прохор. «Не смей отказываться». Я вздохнул и занял свое место по правую руку от Орлова. Белобородов расположился рядом. Смолов, Пасек и Вяземская заняли свои места по левую руку от генерала. А дальше все пошло по накатанной. Тост а р л о в а с поздравлениями всех сотрудников подразделения с полученными наградами и внеочередными званиями был встречен подъемом с места троекратным «Ура». Дальше последовало напоминание сильно не увлекаться, ибо завтра на службу, встретившее понятное роптание среди офицеров. Пришлось генералу разрешать личному составу более плотно отметить сегодняшнее с о б ы т и я в пятницу вечером на территории базы в Ясенево, чем он вызвал уже одобрительный гул. После этого Орлов повернулся ко мне и громко сказал л Я думаю, явка курсанта Романова с инструктором Белобородовым на это мероприятие обязательно. И опять раздался одобрительный гул. А еще. Сегодня у нас курсант Романов принял военную присягу. Без преувеличения могу сказать, что это событие можно назвать одним из самых важных в жизни каждого, кто встал на нелегкий путь защитника своего отечества. Курсант уже доказал нам делом, что достоин носить это гордое звание. Так давайте поздравим ее с принятием военной присяги. И опять троекратный ура. Мне было очень приятно. к а к о й же праздник без подарков!» Орлов дождался, когда все выпьют и сядут на места. «Поздравляем, Алексей!» Он развернул пакет, лежащий на столе, и протянул мне Вальтер. «Как обещал тот самый с твоего первого захвата!» «Спасибо, Иван Васильевич!» Поблагодарил я Орлова и стал разглядывать ствол. На рукоятке красовалась пластина с гравировкой. Камню на память о первой боевой операции. Можно сказать, мое первое наградное оружие. Прохор с улыбкой разглядывал Вальтер вместе со мной. «Алексей, дай глянуть машинку», – перегнулся ко мне из-за спины Орлова-Смолов. Проверив пистолет, передал. И Вальтер пошел по рядам. Постепенно после обязательных тостов Смолова, Пасека и Вяземской, который отдельно поздравил своих девушек, градус официоза стал спадать, и, как это всегда бывает, господа и дамы начали объединяться в небольшие компании. Меня не забывали и с принятием присяги поздравляли отдельно. Понятно, что волкодавы привыкали ко мне заново, Но их о т н о ш е н и я по сравнению с прошлым, не сильно-то поменялось. Как было достаточно благожелательным, так таковым и осталось. Одна только решетого повела себе даже не странно, неожиданно. Подошла ко мне с рюмкой водки и, видимо, начала произносить поздравительную речь. Ваша императорская выс... Извините, Алексей Александрович, камень. Она отчаянно краснела и запиналась, не знала, куда деть руки. р а з р е ш и т ь поздравить вас? Тебя, девушка, покраснела еще больше. Извините. Она резко повернулась и быстрым шагом удалилась вглубь ресторана. А мне стало как-то совсем неудобно. И перед девушкой, и перед Прохором, да и Вика наверняка всю эту некрасивую сцену наблюдала, а значит, я опять буду подвергнут насмешкам, которые ведьмы камуфлируют сцены ревности. Однако надо было отдать должное характеру Решетова, й она все же подошла чуть позже с поздравлениями, хоть и в составе остального женского батальона. Девушки были уже не так зажаты, как в Кремле улыбались и даже пытались шутить. Поздравил и их еще раз. В 10-м часу вечера генерал намекнул подразделению, что пора и честь знать. Волкодавы намек поняли, неспешно собрались и стали выходить на улицу, где их уже ждали разъездные машины корпуса. В своей парадной форме сотрудникам подразделения в общественных местах было появляться строго запрещено. Последним ресторан покидали Орлов, Смолов и Пасек, еще раз поздравивший нас с Викой и напомнивший, что мое присутствие в пятницу в Ясенево строго обязательно. «Вот в и д и ш Лешка», — усмехнулся Прохор, когда мы втроем с девушкой сели за один из чистых столов. «Никто тебе поклонов не бил и полным титулом не называл». «Да и н а с т р о й подразделение нормальное», — кивнула Вика. «Романов и р о м а н в ч е м такого? Свою работу делаешь, почет тебе уважение. А на девок моих не обращай внимания, они к столичной жизни еще не привыкли, не обтесались. Это мы знаем, что куда ни плюнили в графа какой-нибудь попадешь или в князя». А для девок это все в диковинку. И ты сам смотри, не вздумай, тут нам с Прохором строить из себя. Великого князя Алексея Александровича насупилась она. Пообью, так и знай. Так я вроде как и улыбнулся я. Вот и не надо начинать, — припечатала она. На людях можешь, на официальных мероприятиях обязательно. В общении со светом посмотришь по ситуации, а с нами нет. Ты согласен со мной, Прохор? Полностью, — кивнул тут и добавил. Я уже как-то его императорское высочество предупреждал, что если он будет себя плохо вести, не слушаться старше, например, уроки университетские плохо делать, домой поздно с гулянок своих возвращаться, я тебе, в е к а буду жаловаться. Уверен, после твоих приемчиков Алексей быстро в себя придет. Даже не сомневайся, Прохор, она гордо выпрямилась и с вызовом посмотрела на меня. Найдем на нашу великого князя управу. Добравшись до квартиры, перед тем, как снять мундир, не стал себя отказывать в у д о в о л ь с т в и и повертелся перед зеркалом. — Красавчик! — прокомментировал мое упражнение подошедший Прохор. — Мундир л ё ш к а меняет человека. Надевая его, ты сразу становишься частью чего-то большого, даже огромного и перестаешь быть сам по себе, принимая все те же идеалы и ценности, которые этот мундир олицетворяет. Недаром существует выражение «честь мундира», теперь его смысл до тебя должен стать более понятным. — Да, — согласился я, в мундире чувствуешь себя по-другому, как тогда, в Ясню, когда я камуфляж первый раз надел. — Вот и запомни т и о щ у щ е н и е чтобы в следующий раз, когда будешь трудное решение принимать, поступить правильно не запятнать честь, — Прохор смотрел на меня серьезно. — А таких решений у тебя будет еще очень и очень много, Алексей. Я кивнул и принялся раздеваться, аккуратно повесив мундир в шкаф. Свою форму Прохор пристроил рядом. — Куда Вальтер положить? — поинтересовался я. — Тебе решать. Ящик письменного стола могу предложить. Не собираешься же ты наградное оружие к нашему остальному арсеналу кидать? «Нет, конечно». «Вот и положи Вальтер в стол. И иди уже», — хмыкнул он. «Ведьма заждалась, поди». Предположение моего воспитателя оказалось верным. Вика сидела на кухне с кружкой чая. «Романов, что срежь этого делать будем?» Смотрела она на меня серьезно. Романов прозвучало как-то непривычно. По какому поводу пришлось с делать вид полного непонимания, чтобы попытаться избежать очередной сцены ревности? «Ты дурачком-то не прикидывайся», — Вика осталась серьезной. Я видела, как р е ш т о в к тебе подходила, да она весь вечер на тебя таращилась влюбленными глазами, и твое официальное объявление императором в Кремле перед подразделением на эту девку не подействовало, вернее, еще больше башню и снесло. Ну о т тебе и повод, Романов, как Прохору будем помогать. Слава богу, так вот в каком смысле. Предлагай, кивнул я. И что, у тебя совсем никаких мыслей нет? Нет, я хотел ее как-нибудь обидеть, послать, наконец, но Прохор не соглашается, мол, ему так не надо. — Понятно, — разочарованно протянула Вика. — Хорошо, поступим следующим образом. Я аккуратно выясню у своих девчонок, что там себе навоображала Решетова. Должна же она им хоть что-то рассказывать. А вот потом будем думать, как лучше все провернуть. Взгляд ведьмы стал подозрительным. — Или ты, подлец, все же решил эту провинцалочку завалить, как меня когда-то? — Вика, ну не начинай, — буквально застонал я. — Я уже на приемы к Романовым ходить боюсь. Князь Долгорукий вертел в руках конверт, доставленный фельдъегерем. «Как бы еще кого прилюдно не расстреляли?» «Батя, так приглашение же в Кремль, в Георгиевский зал, а не в Бутырку. В Кремле никто паркет пачкать не будет, — ответил наследник. Но эти внезапные приглашения без указания повода действительно начинают несколько напрягать. Может, это как-то связано с захватом заложников в школе, которое на прошлой неделе было?» «Да нет, — помотал главой князь, — там дело ясное». «Деда, а ты вообще в курсе, как Романовы будут с этим родом Никпаев расправляться?» – заинтересовался Андрей, которого старшие родичи уже старались привлекать ко всем важным делам. «Я, конечно, понимаю, что этот род вырежут полностью, но такого же давно не случалось. Как Романовы технически-то это сделают?» «Все просто, внучок», – принялся объяснять князь. «Уверен, дан приказ Генеральному штабу военного министерства и отдельному корпусу жандармов с их управлениями внешней разведки на устранение всех членов этого афганского рода. да канцелярия наверняка в деле. Вот увидишь, нам сообщат через СМИ об успехах этой операции. А они будут, эти успехи? Романовы слов н а ветер не бросают. Андрей кивнул с важным видом. Хорошо, согласился наследник. Афганцев исключаем. Что остается? Не знаю, сынок, развел руками князь, но в Кремле нам с тобой это непременно сообщат. Даже не сомневайся. «Твою ж мать! Проклятый ублюдок пожарских!» — бушевал у себя в кабинете князь Юсупов. «Какое опять позорище! Хоть снова бухать начинай! В Кремле, на коляске!» Наследник с жалостью смотрел на до сих пор невосстановившуюся отца, которому гипс на руках и ногах обещали снять только через пару недель. Уж слишком сложными оказались переломы, да и возраст князя не способствовал быстрому выздоровлению. «Отец никакой водки!» — решительно заявил он. Второй раз тебя, Романовы, могут и не простить за появление на официальном мероприятии в непотребном виде. Тебе камеры в бутырке было мало. Наследник удовлетворенно наблюдал, как у князя вытягивается лицо от нахлынувших воспоминаний. А если ты в Кремле по пьянке кому-нибудь что-нибудь сказанешь, да хоть тем же самым пожарским, войны родов не избежать, а Романовы будут совсем не на нашей стороне». Тут ы со всех сторон прав, сынок, чуть успокоился князь. Могу и сорваться. Но какого? Он снова начал заводиться. Откуда эта мода вообще взялась в последнее время всего за пару дней до приема приглашения рассылать? Надо было куда-нибудь уехать, подальше, чтобы не нашли. Отец, ты же прекрасно знаешь, вздохнул наследник, что если бы нас с тобой не нашел фельдъегерь, нашла бы канцелярия. И в любом случае доставила бы к императору пред его светлые очи. Под конвоем. Прецеденты бывали. — Да что ты говоришь, сынок, — фыркнул князь, — а я и не знал. Короче, я одного не пойму, по какому поводу т у с о в к а собирается. Что говорят? Это я тут пока из нормальной жизни выпал, но вы-то, что в свете слышно? Если кто что и знает, то молчит, — начал отчитываться наследник. Все, по слухам, находятся в таком же недоумении, как и мы. Приглашение разослываем всем главным родам на двух человек, главу и наследника. Все как тогда в бутырку. Он поежился от неприятных воспоминаний. «Это ты чего хочешь сказать? Опять Романовы кого-то кончать собираются?» – прищурился князь. «Вряд ли», – поморщился наследник. «Бутырка жена эта есть, с ее соответствующей атмосферой». «Это да», – кивнул князь. «Ладно, гадать не будем, сынок. Надо бы мне какую накидку быстро пошить, чтобы уж совсем на этом приеме не позориться и смокинг под гипс приспособить». «Сделаем, отец». Игра с наследником к у р а к и н ы х была последней без несчастья, в следующем круге проигравший выбывал из турнира. Так что, учитывая этот факт, Куракин, как и я, особо не напрягался, но сразу заявил, что хоть и н а с л ы ш а н о моей бильярдной р е п у т а ц и и без боя не сдастся. И он своей игрой это подтвердил. 3-1 в мою пользу, но партии заканчивались со счетом 8-6, 4-8, 8-6, 8-7. Успевали мы с ним и светски общаться на разные темы. Про его сына разговор не заходил, но чувствовал, что к у р а к и н ы м до сих пор неудобно за тот инцидент в ресторане у Голицыных. Мне даже было интересно, не перепугаются ли Куракин и Юсуповы завтра, когда меня объявят, и не прибегут ли заново извиняться. В четверг утром, когда я вернулся в свою квартиру из Лесина, меня встретил уже бодрый Прохор, занятый приготовлением завтрака. «Так, л ё ш к а слушай меня внимательно», — начал он, наблюдая за тем, как я поглощаю омлет. Сегодня очень важный день, и он должен пройти как надо. В университете своем не задерживайся, нам к 5 надо быть в Кремле. Жду тебя здесь, поедем на Волге. В Кремле, в твоих покоях, переоденешься в приготовленный смокинг. В ш надо быть в Большом Кремлевском дворце, где ты от императора цесаревича получишь последние инструкции. В ш е с начнется прием. Еще раз повторяю, не задерживайся в университете, договорились? Договорились, ответил я с набитым ртом. Где ночевать-то сегодня будем? В твоем особняке я как раз сейчас туда поеду, проверю, что там и как. И во сколько мне завтра вставать, чтобы до универа добраться?» Я отложил вилку с ножом, аппетит пропал совершенно. «А ты вспомни, во сколько на экзамены при поступлении вставал, во столько и будешь», — ответил Прохор. «Твой особняк рядом с домом Пожарских находится, забыл?» «Да нет, не проснулся, просто еще». «Все, не хочешь есть, иди собираться». Было видно, что Прохор суетится, волнуется, наверное. Я прослежу, чтобы сегодня все твои вещи уже увезли в особняк. Хорошо, кивнул я. В университете наша компания еще в среду начала обсуждать сегодняшний прием в Кремле. В основном долгорукие с Юсуповой и Шереметьевой пересказывали мнение своих старших родичей. Все непонятно, никто толком ничего не знает. Были попытки увязать прием с захватом заложников в школе, но аристократия о т м и л а этот вариант, там и так было все ясно. А весь остальной свет замер в ожидании нового повода для сплетен. В прошлый раз подобный прием в Бутырской тюрьме закончился массовой казнью и прекращением существования рода г а г а р и н ы х Со слов друзей получалось, что даже моя сестра, Великая Княжна Мария, по поводу этого приема молчит и в телефонных разговорах старательно избегает этой темы. Ребята поинтересовались и моим мнением на этот счет, учитывая близость рода Пожарских к Императорскому. но я сделал вид, что совершенно не в курсе, хотя и признался, что на этот прием тоже получил приглашение. Какую же зависть я увидел на лицах Инги, Натальи и Анны после этого признания. Андрей лишь удивился. «Везет тебе, Пожарский», — п р о т я н у л Юсупова. «Все своими глазами у видишь, а до нас старшие родичи, что посчитают нужным довести, то и доведут», — она вздохнула. «Ну, ты-то нам все расскажешь, л ё ш е н ь к а д о л г о р о к о и Шереметьевы тоже смотрели на меня с неприкрытой надеждой, а Андрей хоть и держал лицо, но всем своим видом демонстрировал заинтересованность. «Все расскажу как на духу», — с улыбкой пообещал я, — «но в рамках, сами понимаете». «Хорошо», — удовлетворенно к и в н у л Инга, а подружки к ней присоединились. «Мне было даже интересно, какие же вопросы мне будут задавать девушки после этого приема и будут ли задавать вообще?» Но больше в о л н о в а л другое. Изменится ли их отношение ко мне после объявления? И в какую сторону? Перед выходом в Георгиевский зал император с цесаревичем меня накрутили по полной программе. Осанка идеальная, движение неторопливое и в е л и ч а в ы е я должен казаться гордым и независимым. Выражению лица полагается быть спейсивым и одновременно благожелательным. Короче, князья и все остальные присутствующие должны были сразу понять, что фамилию Романов я ношу по праву. И опять этот голос. Его императорское величество Николай Третий. И мы, император, цесаревич, великий князья Николай Николаевич с Владимиром Николаевичем, заходим в Георгиевский зал. Я, как мне и сказали, встал между дедом и отцом. В этот раз никаких стульев не было вообще, лишь вдоль стен ломились от закусок столы со всем необходимым для фуршета. Приглашенные лица, стоящие от нас метрах в п я т и ш и что характерно, на и м п е р а т о р не обращали внимания вообще, в недоумении устаившись на меня». Только мой дед, князь Пожарский с дядьями д да о генерал Нарышкин благожелательно улыбались, не говоря об остальных Романовых, стоящих чуть в стороне. Император же наконец начал в микрофон произносить речь. Уважаемые друзья, сегодня знаменательный день не только для рода Романовых, но и для всех подданных Российской империи. И м е н н о сегодня род Романовых решил познакомить вас с сыном цесаревича, великим князем Алексеем Александровичем, известным вам ранее под фамилией Пожарский, скрывавшимся нами в силу определенных обстоятельств. Император жестом велел мне выйти вперед, отец встал сзади. Итак, род Романовых объявляет великого князя Алексея Александровича Романова полноправным сыном и наследником великого князя Александра Николаевича Романова. Я кивнул присутствующим и заиграл гимн Российской империи. давая главным родам в приглашенным лицам несколько прийти в себя. А мне посчастливилось понаблюдать за этой реакцией с первого ряда. Князья начали живо, прямо во время исполнения гимна, переговариваться между собой и со своими наследниками, успевая бросать на меня изумленные, недоуменные оценивающие взгляды. Что касалось приглашенных лиц, те вели себя гораздо скромнее, лишь переглянулись, воздержавшись от комментариев. закончившийся гимн по молчаливому согласию положил начало моему новому знакомству с главными родами пример подали пожарский как я подозревал с подачи романовых они подошли ко мне первыми начали знакомиться заново здравствуйте ваше императорское высочество мне поклонился дед который князь пожарский здравствуйте михаил николаевич кивнул я как меня научили император с ц о с а р е в и ч е м здравствуйте ваше императорское высочество мне поклонился наследник пожарских мой дядька григорий здравствуйте григорий михайлович Здравствуйте, Константин Михайлович, моему второму дядьке приглашение прислали тоже. В силу нашего с ним близкого родства, чему он был только рад, эмоции, подтверждающие это, были написаны на лице. А дальше пошел самый натуральный конвейер «Здравствуйте, князь», «Здравствуйте, наследник», «Здравствуйте, князь», «Здравствуйте, наследник». И все с лицами, на которых было написано плохо скрываемое изумление с недоумением. Программа сбилась лишь на князе Юсупове, который был изрядно под шофе. «Здравствуйте, ваше императорское высочество», — заявил старик мне, когда его подкатили на коляске не дожидаясь ответа, повернулся к наследнику. «Убери это». Он глазами показал сыну на накидку, тот послушно убрал. «Алексей Александрович, наше с вами знакомство», — князь пошевелил загипсованными ногами руками, — «началось несколько неправильно, вернее, не с того. Я вину свою не отрицаю», — он глянул на смехающихся императора с ц с а р е в и ч е м и уже вроде как извинился, но... «На ужин вас хочу пригласить, ваше императорское высочество, с е м е й н ы й с участием внучки, чтобы уж точно не осталось между нами никаких обид». Князь повернулся к императору. «Ну ты Юсупов и наглец. В своем репертуаре», — хмыкнул дед и кивнул мне. «Обязательно буду, князь», — пообещал я. «Адрес не напоминайте, я не забыл». Присутствующие аристократы хоть и улыбнулись моей шутке, но Юсупову позавидовали, Тот мало того, что перевел свои вещи в достоинство, получив их, как выяснилось, от Романова, так еще и умудрился под это дело пригласить его на ужин, продемонстрировав уважение к императорскому роду. Знакомство с Куракинами прошло нормально, но было видно, что князь с наследником сильно переживают. Надо будет потом каким-нибудь образом дать им понять, что зла я на них не держу. Отличились и Голицыны. После знакомства князь мне сказал «Ваше императорское высочество, с в о т о в с т в о в силе». Я, конечно, улыбнулся, но ничего не ответил. Еще и этих проблем мне не хватало. Дальше пошли высшие должностные лица империи. Да и они были в основном представителями высшей аристократии, так что никаких паданий на колени и экзальтированных криков «Спасибо, Господи!» за то, что дал нам наследника, не последовало. Последним, с кем я заново знакомился, были Пафнутев и скромно держащийся в е г тени Прохор в своем мундире с орденами. «Так, только вы меня увольте от проявления вердоподотнических чувств», — попросил я их. — Алексей Александрович, отец родной! — тихонько з а г л а с и л Пафнутев и, дождавшись моей страдальческой гримасы, спросил. — Испугался т в о императорское высочество? — т ф у на вас, Виталий Борисович! т ф у на вас еще раз! — хмыкнул я, расслабившись. — Мне кажется, здесь только я один вас и не боюсь, исключая Романовых, понятно. Пафнутев окинул взглядом зал. — Значит, неплохо работаем, Алексей Александрович. Я бы даже сказал, хорошо, — довольно протянул он. — Не зря, как говорится, свой хлеб едим. Мы пойдем, а вы развлекайтесь, Алексей Александрович. И действительно, мне пришлось развлекаться дальше. Родичи, возглавляемые императрицей, как налетели, как налетели. Тем более, что официоз закончился, элита Российской империи начала свободно перемещаться по Георгиевскому залу. После того, как родичи оставили меня в покое, подошли пожарские. «Ну, твое императорское высочество, теперь я за тебя спокоен», заявил мне дед. «Сбагрил меня Романовым, пусть они теперь мучаются, не удержался я». «Точно!» – выдохнул он. «Именно об этом я и мечтал с самого твоего рождения!» – дед нахмурился. «Как тебе не стыдно, л ё ш к а такое говорить?» «Дед, я же не серьезно, ты чего?» «Ладно, пошутили хватит», – он улыбнулся. «Давай-ка на следующей неделе у нас отметим сегодняшнее событие. Может, и мы к тебе, заодно хоромы твои оценим?» «Договорились», – кивнул я. «Мой дом ваш дом, деда». А дальше мы вместе с отцом стали ходить по залу от одной компании аристократов к другой. Князья и наследники уже оправились от знакомства и во время общения не особо напрягались. Это же самое касалось и чиновников. Долгорукие Шереметьевы и Юсуповы даже умудрились доложить с я с а р е в и ч у о моей дружбе с их младшими родичами и выразили надежду на то, что эта привязанность со временем будет только крепнуть. Слава богу, они не стали прям там предлагать мне своих девушек в качестве жен. Особенно я этого боялся от Юсупова, но он, к счастью, уже успел принять на грудь и был весел и доволен жизнью. Наконец прием подошел к концу, мы с императором и цесаревичем проводили приглашенных, еще раз выслушав их заверения в безмерном уважении, питаемом ко всему императорскому роду и мне в частности. «Пойдем, Алексей», — сказал мне царственный дед, — «надо поговорить». Я кивнул, и мы вышли из Георгиевского зала. За нами последовал и отец. Пройдя по красивым коридорам Большого Кремлевского дворца в другое его крыло, мы оказались перед массивными дверьми, которые перед нами распахнули двое дворцовых. Как я понял, это была приемная император, представлявшая собой огромную комнату, заставленную по стенам шкафами и стульями с диванами. За массивным столом с большим количеством телефонов сидел дежурный секретарь, который при нашем появлении вскочил, поклонился открыл следующую дверь. «Проходи, Алексей, это мой рабочий кабинет», — дед сделал приглашающий жест рукой. «Я, честно говоря, кабинет императора представлял себе несколько иначе. Роскошней, что ли?» А тут довольно-таки большое помещение с огромными окнами, светло-зелеными обоями деревянными панелями внизу стен. Вся мебель в кабинете была старинной, в том числе и длинный стол для совещаний и стулья к нему. Особенно мне понравился рабочий стол императора с зеленым сукном и массивной лампой с зеленым же плафоном. Рядом темнелся столик поменьше, с таким же большим количеством телефонов, что и у секретаря. В углу кабинета располагалась пара диванов и четыре кресла с журнальными столиками между ними. и м е н н туда мне и показал проходить дед. Присаживайся, Алексей. Он проследил, чтобы я опустился в одно из кресел и только потом расположился напротив. Отец же в это время повозился у шкафа за моей спиной и присоединился к нам с бутылок армянского коньяка, который разлил по бокалам, стоящим на столе. Ну что, Алексей, продолжил дед, все формальности соблюдены и информация тебе в СМИ передана. В посольство иностранных держав соответствующие бумаги направлены. Теперь тебе предстоит заново знакомиться со своими друзьями светом, но тут уж ты как-нибудь сам усмехнулся. Он справишься? — Справлюсь, — кивнул я. — Думаю, повторное знакомство пройдет даже глаже, чем первое в качестве князя Пожарского, — продолжил дед. — Как я понял, жить ты будешь у себя в особняке. — Да. — Хорошо, только нас не забывай, — он уставился вопросительно, а я опять кивнул. Для тебя подготовлена Волга с нашими гербами. Теперь передвигаться будешь только на ней. Охрана прилагается. Надеюсь, больше ротмистр Михеев не будет отстраняться от исполнения своих обязанностей. Не будет, пообещал я. Очень на это надеюсь, чуть улыбнулся император. А теперь, Алексей, поговорим о вещах более серьезных. Пришло к тебе понимание, что сейчас ты себе принадлежишь лишь отчасти. Ты второй в очереди престол наследия Российской империи. И, следовательно, у тебя есть не только права, но и обязанности. Я опять кивну. л А значит, тебе всегда придется думать прежде всего о своем роде, об империи, а уже потом о себе. И это должно проявляться даже в мелочах. Они с отцом смотрели на меня серьезно. Я понимаю, что поначалу тебе будет трудно, непривычно, местами даже болезненно, но ты, Алексей, должен привыкнуть и не допускать недостойного тебя и нашего рода поведения. Текст присяги помнишь? Помню. Принял? Принял. Вот и следуй ей даже вне рамок службы. д е д вздохнул. «Твой отец еще и присягу цесаревича давал, когда я императором стал. Вот помру, и ты, даст Бог, ее примешь». Он откинулся на спинку кресла и о чем-то задумался. Мы с отцом молчали. «Так, Алексей», — дед снова выпрямился, — «теперь поговорим о неприятных вещах, но перед этим ты должен пообещать мне, что постараешься воспринять их как взрослый человек и не будешь делать скоропалительных выводов». Честно говоря, последние слова деда меня сильно насторожили, да и короткого взгляда на отца хватило, чтобы увидеть его напряжение. «Постараюсь», — протянул я. Дед вздохнул и продолжил. «Помнишь, ты бабушке позвонил по поводу своего друга, Александра Петрова?» После этого вопроса в груди у меня похолодело от нехороших предчувствий. «Так вот, этот разговор твоя бабушка передала мне, я провел расследование, предметом которого стали отношения твоей сестры и этого Петрова. Варька, похоже, серьезно влюбилась в твоего друга, и я, чтобы оградить ее от всяких там глупостей, приказал Валькириям отвезти Петрова к родителям в Смоленск с наказом сидеть там до особого распоряжения. А потом ко мне твой другой дед пришел и попросил Петрова вернуть, типа он нашу в н у к лучший друг. Михаилу Николаевичу удалось меня в конце концов переубедить. Алексей, я готов лично принести извинения Петровому и князю Пожарскому в твоем присутствии. В груди уже не холодело, там вообще ничего не чувствовалось. «Как Сашка?» – спросил я первое, что пришло в голову. «С ним все в порядке», – вместо деда ответил мне отец. «Только напуган слегка». «Напуган?» «Слегка?» – переспросил я, все еще не до конца понимая, как такое вообще могло произойти. Когда его отправили в Смоленск, я снова уставился на деда. В прошлый вторник вечером опять ответил за него отец. «Так это получается, ты моей болезнью решил воспользоваться?» – спросил я у императора, еле сдерживая себя, чтобы не з а р а т ь Просто обстоятельства так сложились, — ответил он, глядя мне прямо в глаза. А у меня в голове что-то щелкнуло, причем здесь Валькирий. Если бы император захотел убрать подальше от в а р к и Сашку Петрову, он бы точно действовал или через дворцовых, или через канцелярию. А Валькирии начальнику дворцовой полиции подчиняются лишь формально, на самом деле только императрице и другим романовым женского пола. Так это что ж получается? Бабка, похоже, не растерялась и решила воспользоваться ситуацией с моим беспомощным состоянием. Насколько я уже был наслышан, это все вполне в ее духе. — Вот ведь карга старая, о дед бабулю решил прикрыть, джентльмен хренов. — Государь, меня начало м е л к и х потряхивать, да и говорил я с трудом, нижняя челюсть от напряжения не двигалась. — Мне кажется, что вы мне сейчас нагло врете. — И почему ты так решил? — усмехнулся он. — Это же бабуля Сашку п е т р о в а с помощью преданных валькирии в с м о л е н с к а отправила. Меня от усмешки деда затрясло еще сильнее. «При чем здесь императрица?» – пожал плечами он. Я приказал Валькириям. Да, перестарались они немножко, сильно Петрова испугали. «Сильно!» – заорал я, лицо императора на секунду потеряло резкость. ь л ё ш к а прекрати!» – заорал отец. «Убери гнев!» о с т а в ш и е снова резким лицо деда стремительно бледнело. «Так э т о бабка в а л ь к и р и е м приказ отдала!» – продолжал орать я на и м п е р а т о р не обращая внимания на отца. Тот с трудом поднялся из кресла, уперся в меня взглядом и прошептал. «Хоть пальцем бабушку тронешь, лично убью. А теперь пошел вон, щенок». Вид императора внушал. Да и его слова подействовали на меня, как ушат с холодной водой. И почувствовал, что меня стало отпускать. Извини, не сдержался. Я поклонился и повернулся, чтобы пойти на выход. Но... Двери с грохотом распахнулись, и в кабинет ворвался давешний секретарь с теми двумя дворцовыми. Выглядели они испуганно. «Государь, что случилось?» «Ничего, Василий, дед тяжело опустился в кресло. Все нормально, вам показалось». «Конечно, государь, извините». Троица п о к л о н и л с я вышла из кабинета. «Саша, проводи сына на выход». Дед уже спокойнее обратился к отцу. «И проследи, чтобы Алексей по дороге глупостей не натворил». Отец кивнул, и мы покинули кабинет. До самого выхода из Большого Кремлевского дворца мы молчали. Мои мысли были заняты тем, стоит ли переодеваться или прямо в смокинге поехать в Смоленск. На крыльце отец остановил меня и подозвал жестом ждущего машины Прохора. — Слушай меня внимательно, Алексей. — Да, дед решил прикрыть твою бабушку. Ничего страшного с твоим п е т р о м не произошло, только испугался очень. Ты, я надеюсь, на деда не в обиде? — Нет, — мотнул я головой. — И на бабушку не злись, она у нас такая, другой нет, — отец вздохнул. — Обещай ей не мстить. Я молчал. Вот же упертый. Хорошо. Предупреждение слышал? Да. Я к нему присоединяюсь. Сделаешь хоть что-нибудь моей матери? Он многозначительно посмотрел на меня. И еще. За то, что гнев свой опять выпустил, к своему Петрову поедешь не прямо сейчас или завтра утром, а только в субботу, после малого света. Сын, ты меня услышал? Услышал, недовольно протянул я. Но если с Петровым будет что-то не так, я этого не прощу. «Красивыми и громкими заявлениями ты в о о б р а ж е н и и своих баб поражать будешь, сынок», — криво улыбнулся он. «Мы люди приземленные, с нами подобное не проходит. И вообще, у тебя гнев работает отдельно от всех твоих способностей или...» «И действительно, надо бы попробовать». Перейдя на темп, хоть и с трудом, но получилось. Получилось даже пошарить по окрестностям. «Алексей, без фанатизма», — услышал я голос отца и вынырнул из темпа. «Успеешь еще? Ну как?» «Теперь норма. Настроение мое резко повысилось». «Вот и не увлекайся», — он посмотрел на моего воспитателя. «Прохор, будь другом, проследи за отроком». «Сделаю», — залыбался тот, видимо, радуясь за меня. «Так, езжать уже», — отец пожал нам руки а л е к с е й без глупостей. «В Смоленск не раньше субботы, я на связи». «Ты перед дедом еще раз за меня извинись», — попросил я его. «Не со зла случилось». «Хорошо». Отец кивнул, повернулся и стал подниматься по ступеням. Уже в машине тихонько поделился с Прохором, произошедшим в кабинете императора. «Ой, п о р о т тебя надо, л ё ш к а ой, пороть», охарактеризовал мой воспитатель свое отношение к рассказанному. «И насчет государни даже не смей думать, чего, не дай бог». «Ну, это мы еще поглядим, посмотрим. Думать-то мне точно никто не запретит». Но вот сейчас меня волновал несколько другой вопрос, который я и задал Прохору. «Ты про Сашку знал?» «По факту узнал. Мне Михаил Николаевич сообщил». Вздохнул он. — Естественно, пока ты выздоравливал, никто бы тебе ничего не сказал. — А что за сообщение от Сашки было насчет болезни у матери? — Из той же оперы, чтобы ты не волновался. За Петровыми приглядывают, чтобы он запнулся. Чтобы с ними что-нибудь еще не произошло. Охраняют, короче. Вот и попросили тебе написать. — Прохор, мне-то э не рассказывай, — опять загрустил я. — Небось, не охраняют, а следя, чтобы вообще п е т р о в а от нас куда подальше не сбежали. Я прав? Воспитатель не пожелал отвечать и демонстративно отвернулся к окну. Когда цесаревич вернулся в кабинет к отцу, тот так и сидел в том же самом кресле. «Проводил нашего?» «Злобыря», — грустно улыбнулся император. «Проводил. Способности, похоже, у него восстановились. Видимо, ты отец не зря решил ему сегодня про Петрова сказать. Видел, как его корежило?» «Я не только видел, но еще и чувствовал», — император потер грудь в области сердца. Явно внучок сильнее становится. Была бы на моем месте твоя мать, у нее бы ш а н с в ы ж и т ь не было, а ведь он себя еще мало-мальски контролировал в тот момент. Так и мне н е х и л д о с т а л с кивнул с я с а р е в и ч Да, с и л у ш к у у сына прибавляется. Ты ему напомнил п р о б а б у ш к у Да, напомнил. Отец п о г о в о р и с мамой еще раз, может, она извинится перед л ё ш к о й Потом, конечно, когда он хоть немного успокоится. Сейчас-то я сына сам в Кремль не пущу. Опять у нее перемкнет и... — Это точно, — согласился император, — пока Алексею в Кремле делать нечего. С матерью поговорю, но вещает мне сердечко, что разговор закончится ничем. А если она Лешку вдруг назначит виновником всех своих проблем? Ты об этом не думал, Сашка? — Отец, смотри сам, — отмахнулся цесаревич. — Ты маму лучше знаешь. Но как Лешка быстро сообразил, кто на самом деле Петрова в Смоленск отправил? — хмыкнул он. — Да, с в а л ь к и р и я м и мать выдала себя с головой, — кивнул и м п е р а т о р Но внук действительно соображает, что не может не радовать. Ну что, Инга, вот ведь как оно в жизни бывает, усмехнувшись, закончил князь Юсупов рассказывать внучке и н е в е с т к и про состоявшийся прием. Теперь мне хоть не так обидно, он пошевелил загипсованными конечностями, а даже где-то и почетно, не от простого ублюдка за свой характер увечья получила от будущего императора. Что р о т открыла, Инга, смотри, муха залетит. Князь наслаждался реакцией внучки, посасывая через трубочку водку из бутылки, помещенную в специальный карман на кресле. д а впрочем, на замечание деда не о б р а т и л никакого внимания, п о с м о т р е л на отца, который кивком подтвердил, что глава рода нисколько не шутил. Вдруг она закрыла лицо ладонями и зарыдала. «Твою мать!» — нахмурился князь. «И что это значит?» Наследник с женой кинулись успокаивать дочь. Удалось им это далеко не сразу. — Что случилось-то? — для вида спросил князь, хотя уже начал догадываться причинах истерики внучки. — л ё ш к а на мне не женится, — всхлипывая ответила девушка. — Я сама виновата. Так, Инга строгим голосом сказал князь. — Прекращай истерику. Ты Юсупова или кто? Слова деда, как всегда, произвели на внучку нужное д е й с т в и я Юсупова, — кивнула она, размазывая по лицу слезы. — Вот и не забывай про это, — удовлетворенно кивнул он. — То, что Романов на тебе не ж е н и с это, Инга, мы еще посмотрим, — усмехнулся князь, глядя на то, как после его слов в глазах внучки появляется надежда. — По крайней мере, род сделает все, чтобы это событие все же состоялось. Вы меня поняли? Он смотрел на сына с невесткой. т е кивнули. — Вот и ладненько. Я тоже подключу все свои связи. Инга, надеюсь, ты будешь вести себя с этим Алексеем правильно? — Конечно, дедушка, — пообещала она, преданно глядя на главу рода. — Хорошо, — залыбался он. — И помни, что ты Юсупова. с п о к о й н н а Инга гордо выпрямила спину и кивнула. «Молодец, девочка», — похвалил внучку князь. «А то расклеилась тут мне. ц е л у ю деда и д и уже спать. Завтра на учебе тебе перед Романовым надо хорошо выглядеть. Поняла меня?» «Да, дедушка». Инга встала, подошла к князю и поцеловала того в лоб. «Спокойной ночи, дедушка», — пожелала она и отправилась в свою комнату. Но спать Инга так и не легла. Надо было обсудить новость с подружками. Князь Шереметьев грел в руках бокал с коньяком. «Да, вот такой поворот», — он посмотрел на невестку с внучкой. «Сильно, Ань, к тебе нравится великий князь?» «Сильно», — кивнула та, уже успев отойти от первого шока. «А ты в курсе слухов, которые вокруг этого Алексея ходят?» — нахмурился он про певичку эту Алексию и красотку рыжую какую-то. «В курсе, деда», — кивнула девушка. «И не смущают они тебя, даже учитывая репутацию Романовых на этот счет?» «Не смущают». Молодежь, хмыкнул князь, а его сын с невесткой грустно улыбнулись. Да и характер у молодого человека не сах, Ранька. ю с у п о вот он хорошо поломал. Не успел еще этот Алексей после вольной смоленской жизни к столичным реалиям приспособиться. Ну ничего, пап тешится, в себя придет. я теперь слушай мое решение. Он обвел глазами присутствующих. Бегать за Романовыми мы не будем, это ниже достоинства Шереметьевых. Там и так сейчас очередь из невест выстроится. Анна после этих слов деда заметно расстроилась. «Захотят Романовы тебя в невесты к Алексею Александровичу, мы рассмотрим их предложение. По-другому не будет». Шереметьев заметил, как из глаз девушки потекли слезы. «Анна, не реви. Ничего страшного не случилось. Я ж е тебе не запрещаю дальше общаться с великим князем. Дружите, развлекайтесь, а время все расставит на свои места». Анна вскочила с кресла и с обидой сказала «Спасибо большое, дедушка», и выбежала из гостиной особняка Шереметьевых. — Батя, а ты с ней палку не перегнул? — расстроенно спросил наследник. — Я и правду сказал, — отмахнулся князь, — и ложных надежд не дал. Сам же понимаешь, какая вокруг царевичей сейчас грызня начнется. А я не собираюсь в этом во всем участвовать, род может потерять больше, чем приобрести. И вы тоже будьте настороже, сейчас многие на нас как на конкурентов смотреть будут, те же ю с у п о в ы долгорукие. А учитывая рассказы Аньки, еще и Голицыны, не говоря уже о других родах, которые захотят с Романовыми породниться. «Вы меня поняли?» Наследник женой кивнули. «А за н ь к у не переживайте. Девка растет умная и гордая. Сейчас п р о р в е т с я и поймет, что ей самой не стоит тешить себя вредными иллюзиями. Но утешить внучку все же надо». Он многозначительно посмотрел на невестку. Та, понятливо, кивнула, встала и вышла из гостиной. «Батя, ты на полном серьезе собираешься упустить такой шанс?» улыбнулся наследник. «Это ты нашим девушкам тут можешь говорить все что угодно, но мне-то...» Воспитал на свою голову яркого представителя второй древнейший. Князь Шереметьев довольно откинулся на спинку дивана. «Конечно, поборемся, сынок. Уж сильно приз велик. Да и в дочке твоей я нисколько не сомневаюсь. Наша порода. Мои слова ее только раззадорят, а уж своего добиваться она умеет». «Ну что скажете?» Князь Долгорукий наблюдал за реакцией внуков, этим же самым занимался наследник. А н д р е й с Наташей в немом изумлении смотрели друг на друга. «Да как так-то?» – молодой человек наконец повернулся к деду. «Он же... у него же... это же получается, что Алексей – брат Марии?» «Получается так?» – кивнул глава рода. «И они прекрасно между собой общаются, как я успел обратить внимание». «А ты что скажешь, Наташка?» – та лишь захлопала глазами. «Понятно. д у ну и бабы у нас народились». Он раздраженно махнул рукой. «А уж е ю с у п о у с ш е р е м е т ь е в о поди к л ю в ы м щелкать не будут». «Да и Голицына, насколько я знаю, вокруг нашего царевича давно круги нарезают. Наташка, соберись. Императрицей хочешь стать?» «Хочу», — очень неуверенно ответила та. «Хочу», — передразнил ее дед. «Вот и постарайся сделать для этого все от тебя зависящее, но в рамках. Поняла меня?» Девушка кивнула. «Я, конечно, не сомневаюсь, что этому Алексею супругу Романовы сами будут подбирать». Но у меня после всех этих событий с теми офицерами у нас в клубе его конфликты с Юсуповыми сложилось стойкое ощущение, что если этому очень резкому молодому человеку не понравится невеста, он... Короче, Романовы будут спрашивать его мнение тоже. Учитывайте это. Да, вовремя я тебя тогда под домашний арест посадил. Князь довольно смотрел на внучку. Как чувствовал. Зато мы перед Романовыми чисты. А то бы этот бешеный к нам заявился. Он нахмурился. И ты, Андрей, во всем будешь помогать сестре. Внук кивнул. «Ну и про себя не забывай. Как у вас там с Марией?» «Все хорошо, деда». «А с царевичем дружи, дружи!» Довольно улыбнулся глава роду. «Это завсегда полезно». После разговора с дедом молодые люди расположились в гостиной особняка. Наталья до сих пор выглядела растерянной. «Андрюш, а если Алексей с нами больше не захочет дружить?» Спросила она у брата. «Не говори глупостей», ответил он, но не очень уверенно. «А с кем ему еще дружить?» — Сколько и с с а ш к о Романовыми, — сказал Наталья. — Теперь понятно, почему они так быстро сошлись. Братья все-таки. Вот они и взяли над ним шефство. — Какое шефство, Наташа? — возразил Андрей. — Если ты не заметил, это л ё х а над ними шефство взял. — Да, да, — кивнул он. — У меня с л о ж и л с ь и м е н такое впечатление. Интересно, л ё х а завтра в универ придет? — Не знаю, — п р о т я н у л Наталья. — И как нам теперь с ним общаться? — Как раньше общались, так и будем общаться. Уверенности, однако, в голосе молодого человека не было. «Не переживай, Алексей нормальный парень. Нос, в отличие от вас, с и н г о задирать не будет. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться». «И мне», — кивнула его сестра. «О, ю с у п о в звонит». «Алло?» «Да, мне дед все рассказал. Инга, я не обалдела, я охренела. И ты тоже. Анька в курсе? И она тоже. Что делать будем?» Андрей вздохнул и подумал. «Надо Машке позвонить. Может, она еще что-нибудь расскажет». Молодой человек встал с дивана и направился в свою комнату. Он даже не сомневался, что сестра с подружками теперь полночи будет обсуждать о б ъ я в л е н и е Алексея и их о т н о ш е н и е ко всему этому. «Теперь ты понимаешь, почему Миша Пожарский мялся и ничего нам сказать не мог?» – спросил у сына князь Голицын. н е з а рабочего кабинета князя только что ушли в сопровождении матери расстроенные и заплаканные Ксения. Обещание главы рода сделать все возможное, чтобы Романова в качестве невесты для Алексея Александровича выбрали именно ее, девушку обнадежило не сильно. «Понимаю», — кивнул Тор, — «что делать будем?» «Пробивать кандидатуру Ксюшки?» — вздохнул князь. «У нас перед остальными родами есть неоспоримые преимущества. Мы еще до объявления Алексея свататься начали. Вот и продолжим это делать через мишку Пожарского». «Отец, ты же понимаешь, что это слабый аргумент?» — возразил наследник. «Ну сватались и сватались. Кого это сейчас будет волновать?» Там другие критерии отбора. Да и Пожарский при решении вопроса о браке внука правом голоса, если и будет обладать, то его мнением Романова поинтересуется в последнюю очередь. Понимаю, кивнул князь, но заявить о себе мы обязаны. А лучший способ это сделать через Мишу. Кроме того, он на в н у к огромное влияние имеет, что тоже согласись, немаловажно. Так что на днях надо будет Пожарского навестить. Заодно и ситуацию провентилировать. Маша... «Алексей догадался, что это ты, Петрова, к родителям в Смоленск отправила». Императрица никак не прореагировала на слова мужа, спокойно продолжая у зеркала убирать волосы перед сном. Внук был очень зол, и опять никакой реакции. «Даже гнев использовал, от которого у меня сердце прихватило». Только после этих слов Мария Федоровна с тревогой посмотрела на Николая. «Алексей по отношению к тебе настроен очень враждебно. Мы с Сашей его, конечно, предупредили». о последствиях необдуманных поступков, и сын даже пробовал взять с Алексея обещание никоим образом тебе не мстить, но внук промолчал. «Да что он а себе возомнил?» вскочила с п у ф и к императрица. а э что еще за новости, Коля?» «Сядь, Маша!» Голосом императора можно было замораживать лед. Раскудахталась. «Раньше надо было думать, просчитывать последствия. И если вздумаешь еще раз за моей спиной провернуть еще что-нибудь подобное, окажешься на месте Катьки». Хоть Мария Федоровна и ф ы р к н у л а для вида после предупреждения мужа, но и в обещаниям поверила. Николай, когда ему было надо, всегда доводил дело до конца. «И еще, Маша», — продолжил он, — «держись от Алексея пока подальше, его мы тоже какое-то время в Кремль звать не будем, ради твоей же безопасности. И молись, чтобы этот художник побыстрее в себя пришел и в Москву вернулся». «Ты меня услышала?» — спросил император и опять потер грудь. «Услышала, Коля?» Мария ф ё д о р о в н а с тревогой смотрела на мужа, только сейчас обратив внимание на непривычно землистый цвет его лица.